Второе. Самое удивительное было то, что капитан Дремлюга все это время стоял за дверью. Однако у жандарма х о т и л о ума сделать вид, будто он ничего не слышал, святым притворился. «А, господин Кристофович», — сказал Дремлюга, с подчеркнутой вежливостью пропуская мимо себя статистика. «Садитесь», — сказал м а ш е с к и й жандарму. «Кажется, я вас долго заставил ждать, извините». — Совсем нет, — благодушничал жандарм, наблюдая за смущением вице-губернатора. — Я ведь понимаю, у вас мужицкие дела сейчас, а у нас свои дела. Мышицкий сразу решил поставить все на свои места. — Ошибаетесь, — сказал он. — На этот раз мы занимались вашими делами. Я предостерег господина Кобзева от увлечений, которые не должны быть свойственны его почтенному возрасту. «Да — Да-да, — вяло откликнулся жандарм, — мы уже знаем, что у Будищевых и Набойнях была потасовка. Сергей я к о в и ч раскурил папиросу, разогнал перед собой табачный дым, чтобы видеть лицо собеседника. — А вот в депо, — сказал он с умыслом, — демагогия Штромберга не имела успеха. Чем вы объясняете это? — Не улавливаются, — кратко ответил дремлюга. Мышицкий понял, что жандарм страдает при упоминании о рабочих депо и решил пощадить его до поры до времени. «Ну ладно, что там у вас?» Дремлюга обрадованно изложил перед ним суть своего прихода. Обвинительное заключение подписано, нет только плача. Есть, правда, один и весьма толковый некий Шурк Чесноков, но его надо б н о выписывать из Казани. «Гонорар, плачу, само собой», «Ну, вот еще прогоны...» «А он, ваше сиятельство, так зазнался, что теперь только в мягком вагоне ездит собака этакая». «Но при чем же здесь я?» — спросил Мышецкий. «Мне-то какое дело до вашего шурки?» «Посодействуйте», — ласково сказал Дремлюга. «Расходы н е м а л ы Сергей Яковлевич полистал ведомость. «Странно, что у вас расчеты с агентурой пестрят цифрой й 3. «Смотрите, тринадцать, двадцать три. Нарочно?» д а р е м л ю г а густо хохотнул, и шрам на его лице наполнился бурой кровью. «Это а р е с т и т Карпыч. Донос, что он любит, но терпеть не может д о н о с и т е л е й Вот в память об Иуде всегда тридцать три с р е б р е н н и к о вспомнит. в «Ну и юмор же у вас», — заметил Мышицкий. «Какой уж есть». Сергей я к о в л е ч сдёрнул с носа пенсне. «Так что же, собственно, привело вас ко мне?» «Палача надо, ваше с ъ т е л ь с т в о «Глупости! Выпишите этого шурку и баста!» «Дополнительные расходы потребны, потому и беспокоим ваше с ъ т е л ь с т в о Ведь шурка даже пиво теперь не пьёт». Мышецкий в раздражении отшвырнул от себя бумаги. «Слушайте, иногда надо и постыдиться перед миром». «Я — столбовой дворянин, а когда был студентом, то примило катался в третьем классе на верхней полке, и, как видите, ничего, от стыда не сгорел». Дремлюга подсластил княжескую скромность. «Вы же благородный человек, ваше с и т е л ь с т в о а шурка-то из грязи, да прямо в князе». Жандарм понял, что ляпнул лишнее, но было уже поздно. «Вон! — заорал Мышецкий. — «Вон отсюда, мерзавец!» Ровно через три минуты весь в мыле, как запаренный конь, прилетел с у щ ё в Ракуса, сразу заговорил. «Князь, простите, князь, ведь он с дуру не подумав. Уж я учу его, учу. Ей-ей, князь, он и сам испугался. Что угодно, просите, князь, только с е р д ц е на нас не имейте. Мы и так несчастные люди, всюду презрение, ежели ещё и вы. Князь, простите, ведь дремлюга-то плачет». Мышевский сумрачно помолчал, потом стал отходить. «А что, правда плачет?» «Прикажу, заплачет. Простите, голубочка, никогда не видел плачущего жандарма. А хотите посмотреть? Пусть попробует не заплакать». Сергей я к о в л е в и ч т надоело. «Ну и ладно, а мягкий вагон для вашего шурки заказывайте сами. Моя фирма таких расходов не учила». Если угодно, можете к Симону Геракловичу обращаться. Он комфорт ценит более меня». В самый разгар этого разговора вошел обеспокоенный Огурцов и доложил, что в п р и с у т с т в и и прибыла княгиня. Мышецкий, сразу почуяв неладное, выскочил из кабинета. По лицу Алисы он понял, дома что-то случилось. «Серж», — кинулась к нему жена, — «только ты, умоляю». Наш мальчик умирает. Спаси, Серж, спаси. И наступили тяжелые дни. Князь Афанасий был до этого отменно здоров, уже ползал по полу, и вдруг м ы ш е т с к и е были растеряны. Детских врачей в Уренске не числилось, а другие никак не могли доискаться до причины болезни. Врачи тоже выглядели конфузно. Ребенок все-таки губернаторский, и от его выздоровления зависел их врачебный престиж в провинции. «Кажется, круп...» — пожимали врачи плечами. «Круп, осложненный дифтеритом, занесенным с у л и ц п р о к л я т ь е говорила Алиса. «Зачем ты завез меня в эту варварскую страну?» «Зачем, зачем? Я просила тебя, чтобы ты не бывал среди прокаженных детей». «Зачем ты ездил на это гнусное с в и щ е в о поле? Ты не жалеешь меня и сына?» Сергей я к о в л е ч возразить не мог. Если это дифтерит, то, несомненно, занесенный именно им, с его одеждой, с его дыханием, к о т о р ы е он донес до своего дома от бараков с в и щ е в о поля. С трудом он выпрямился из-под гнета обидных слов. «Оставь, я сделаю все». б р и с я к подсказал ему вызвать из Казани профессора Калашникова, который, в ответ на приглашение выехать в Уренск, сразу же запросил тысячу рублей. Сумасшедшие деньги. Мышецкий был вынужден согласиться. Потрясённый князь не заметил, что к опасениям Алисы за жизнь ребёнка прибавился ещё и страх обнаружить полное безденежье в доме. И совсем неожиданно, как... В конце святочного рассказа с улицы раздался звонок, короткий и требовательный. Это был молодой Конников, и Мышевский заметил торчавшую из его кармана докторскую трубку. «Я бы хотел осмотреть вашего ребенка», — сказал он. Сергей Яковлевич взирал на него с удивлением, и тогда уренский чай-торговец поспешно добавил, «Чтобы у вас не оставалось сомнений, «Я могу предъявить диплом Сорбонне, в которой я занимался как раз медициной». «Пройдите», — предложил е Мушецкий. Алиса тихо плакала у д в е р е пока Иконников оставался наедине с ребенком. Геннадий Лукич вышел из детской, спросил спокойно. «У д и т я т и кажется, очень рано прорезались зубки, да?» «Да», — эхом отозвалась Алиса. «Занятно», — произнес Иконников. История знает только два примера ранней зубатости — Мирабо и Людовик ч е т у с п о к о й т е с ь мадам. Князю Афанасию ничего страшного не грозит. Позвольте мне осмотреть кормилицу». Сана стыдилась обнажаться перед этим молодым и красивым мужчиной. «Не упрямся!» — набросился на нее Мышевский. «Никто не думает сейчас о твоих прелестях. Через короткий срок осмотр кормильца был закончен. «Это не женщина, а вулкан здоровья», — пошутил Иконников. «Алиса Готлебовна, вы, конечно, употребляли муку нестля?» — спросил он. «Да. Скажите, что с ним?» — говорят, круп. Иконников повернулся в сторону главы дома. «Вы, князь, кажется, запрашивали Казанский университет, чтобы прислали профессора Калашникова?» Так я советую телеграфировать о ненужности визита. Надобность в трахеотомии отпадает. Единственное, что мне требуется сейчас, это помощь опытного врача. Таковым я признаю в нашем Уренске только одного господина Е н и к о л о п о в а Вы не будете возражать, если Вадим Аркадьевич появится в вашем доме? е н и к о л о п о в с Иконниковым провали в доме вице-губернатора целый день и две ночи. Врачующий СР повел себя несколько диктаторски, и никаких консилиумов с уренскими врачами не дозволял на том основании, что они бездарности. Впервые Мышецкий услышал, как нежно может разговаривать е н и к о л о п о в Не с больным ребенком, нет, а с миллионером Иконниковым. Оказалось, они были давними друзьями. Как они лечили маленького Афанасия, этого никто не знал, но беспамятство, в которое уже впадал младенец, кончилось. Вот он и улыбнулся, завидев мать. Чихнул на солнце, и тогда Яниколопов быстро собрал свой чемоданчик. — Целую ручки, мадам, — сказал он Алисе, но ручкой он целовать не стал и, не дожидаясь изъявления благодарности, покинул дом вице-губернатора, будто его здесь и не было. Додо, просидевшая все эти дни в тени гостиной, подошла к брату, любовно погладила его по небритой щеке. — Ты не представляешь, Сергей, что я пережила за эти дни, пока был болен князь Афанасий. Сергей Яковлевич растроганно обнял сестру. — Я верю, верю, — заговорил он. — Тоненькая ниточка, — продолжала Додо, — Перервись только она, и род князей Мышетских навсегда потерял бы своего наследника. Мышетский вдруг разрыдался злыми слезами. «Как у тебя поворачивается язык! Ты никогда не имела детей. Когда Афанасий был болен, я не думал о нем, как о продолжателе рода. Я молился, только бы мальчик выжил, а ты уймись, Додо!» Семейство м ы ш е с к и х до самых дверей провожало Геннадия Лукича, осыпая его ласками и клятвами в вечной благодарности. Краем уха Сергей Яковлевич слышал, как Додо т я ш к о м выпытывала усаны. «Кто этот? Высокий, эгоистичный. Что ушел-то? Так это и Конников, чаем торгует». «Нет», — отвечала сестра, — «для меня интересен другой. Тот, что ушел раньше, у него лицо преступного человека». И громко ответил за сану сам Сергей я к л е в и ч «Это я н и к о л о в Додо. Человек, спасший однажды меня, теперь моего сына, и вдруг преступник?» Итак, кризис миновал. Пора было снова приступать к своим делам. Первый визит на с о б е щ е в о п о л е б у т и н о трижды проклято. За последние дни, пока сын его хворал, п р о х о д с т в о окончательно разгрузило это поле мужицких страданий. Но зато не миновал кризис в душе Мышецкого. Нависла над ним какая-то угроза перед грядущим. «Да и доколе же, — размышлял он в коляске, — доколе можно столь беззастенчиво расточать силы народа? Мне? д да о воздастся во благо, ибо я не повинен в этих мерзостях правительства, — Но какого-то воздастся тем, кто повинен в народных бедствиях. Очевидно, кто-то рассудит. Рассудит, но никогда не померит. Подъезжая вместе с ч и к о л и н и к Свящеву полю, не думал Сергей Яковлевич, что сегодня ему придется плакать во второй раз. А пришлось. На голом пространстве земли, среди рвания и ошметок людского стойбища, как призраки бродили детские тени. — Чиколини, — позвал он, — смотрите, дети. — А что вы удивитесь, князь? Каждый годик так-то. Колеболен ребенок, так он г и р и й на ноге виснет. — Как же это? — растерянно оглядел Самошецкий. — Неужели вот так и бросили? Прямо здесь? — Божьи дети, — закрестился Чиколини, — таких много. Надо устроить их. В приют непременно. Мышецкий подозвал к себе детей, и они доверчиво сбились вокруг коляски. Тянули ладошки, выпрашивая бессловесную милостыню. Сергей Яковлевич видел их ручонки, испачканные землей. Вокруг детских ртов были следы чего-то темного. — Ягод, что ли? — Нет, ягодам еще не вышел срок. — Ты кто? — спросил он маленькую девочку. «Мамкина! А где же твоя мамка? Ждать велела!» Велела ждать. Сергей Яковлевич, только что пережив болезнь своего сына, не понимал этой жестокости. Почему-то вспомнился ему профессор Калашников, просивший тысячу рублей за один визит. И все напряжение последних дней вдруг прорвалось изнутри в н е з а п н о м р ы д а н и е Он выскочил из коляски, прошел мимо детей. «Сергей я к о л е ч крикнул вслед ему ч е к а л и н е «Что вы, голубчик, не первый год! Таких ведь много, а всех не пережалеешь!» Закрыв лицо, он уходил в глубину свящего поля, разбрасывая ногами вшивое тряпье и осклизлые под дождем затерянные в пепле картофельные. Вот ими-то, наверное, и кормились эти... Брошенные дети. По насыпи быстро пробежал паровоз, увозя кого-то далеко-далеко. Может быть, туда, в позлощенный, напыщенный Санкт-Петербург, откуда и он приехал недавно, и где даже не знают, что на Руси есть такое свящево поле. Он вытер слезы, огляделся, что ему надо здесь, зачем он приехал, Острой болью резанул и висок. «Странная боль». «Вот и воздалось мне», — сказал Мышецкий. Между холерным бараком и кладбищем еще долго блуждали детские тени с измазанными землей губами.